вырезать старую элиту и организовать свою. Новая элита, князи из грязи, верно служит своему патрону, естественным образом стараясь передать свое привилегированное положение своим детям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 пасторальной цивилизации, корчей деревенщины, издыхающей перед наступлением глобального мегаполиса».